Подводный лес Ранняя зима 1975 года Он и сам не заметил, как вязкая грязь под ногами сменилась каменистым плато. Выйдя из леса, он оказался у подножия утеса. По выступам он скарабкался на его вершину и обнаружил уступ высотой не больше собственного роста. Здесь лес совсем заканчивался, и вдоль утеса тянулся голый склон, усыпанный опавшими листьями. Хотя по восточному склону текло нечто вроде ручья, отсюда не было видно внизу никакого болота и не было слышно шума воды. Полуденное солнце отражалось в воде, то и дело слепя своим блеском. А дальше ручей исчезал, как будто земля его поглощала. Проверять карту не было нужды, грунтовые воды под этим хребтом питают реку Тама, а если она переполняется, избыток стекает в Токийский залив. Под утесом, чей шероховатый камень так явственно ощущали его ступни, протекал подземный поток, образованный просачивающийся через трещины в камне дождевой водой. Когда Фумихико Сугияма посмотрел на кристально чистую воду, он заметил некое несоответствие. Он жил в высотном кооперативном доме с прекрасным видом на Токийский залив. Он каждый день видел реку Тама и хорошо помнил цвет воды. Вода была темно-серая, мутная от взвеси грязи. Он не мог понять, как такая девственная, кристально чистая вода превращается в эту неприглядную кашицу к тому времени, как достигает Токийского залива. Стоя на невысоком уступе, Сугияма думал о том, как интересно было бы отследить мельчайшее изменение цвета воды по пути от истока до Токийского залива. Сугияма уже собирался спрыгнуть с уступа, и вдруг что-то его остановило. Высота была небольшая, но все же он чувствовал какую-то неуверенность. Там, внизу, земля была покрыта листьями, в этом-то все и дело. Он однажды уже навернулся из-за таких вот осыпавшихся листьев, когда карабкался на горную террасу. Мокрые листья всегда таят опасность, можно поскользнуться и упасть». Хотя слой перегнивших листьев под свежими сам по себе опасности не представляет, но они могут скрывать трещины в камне или корни деревьев, попав на которые, можно повредить лодыжку. Сугияма, однако, это не беспокоило. Его преследовало видение какой-то бездонной ямы, скрывающейся под листьями. Когда он подумал о том, что может попасть в какую-нибудь такую пропасть, он отступил от края уступа. За спиной его раздался треск раздвигающихся веток кустов. Решив, что Сакакибара через минуту-другую сам сюда заберется, Сугиями решил подождать его здесь, на вершине уступа. Когда Сакакибара вскарабкался к нему, он еле дышал. Сугияму указал движением подбородка Сакаки Бари на основании уступа. Сугияма подумал, что по одному выражению его лица Сакакибара поймет, какая дилемма его одолевает — прыгать или не прыгать. Однако тот со своей обычной непонятливостью сразу же взял и спрыгнул, не проверив, что там внизу. Проскозив ногами немного вперед и вниз он приземлился на крестец. Сидя на корточках, держась за землю обеими руками, он улыбнулся сугиями, словно давая тому понять, что больше не стоит терять времени, и пора присоединиться к нему. Человек тучный и малоподвижный, Сакакибара обладал притом безрассудным характером. Сугиями из-за его нрава уже не раз приходилось переживать такие моменты, что волосы вставали дыбом. — Как ты там? — — спросил Сугияма. Как будто в ответ на вопрос Сакакибара вскочил на ноги, все еще ехидно ухмыляясь. Однако в то же мгновение его нога поскользнулась на листьях, и он опять тяжело повалился на бок. Сугияма рассмеялся. Внезапно что-то привлекло внимание Сакакибары. Он подполз прямо к краю утеса и стал озабоченно рассматривать это что-то. «Смотри-ка!» Он поднял руку и подал сугиями знак «Поторопись, мол, прыгай сюда!» Оценив взглядом уклон земли основания уступа, Сугиями спрыгнул и приземлился на ноги. Он сумел сбалансировать, и ему лишь раз пришлось коснуться земли рукой. Обернувшись, он увидел, что Сакаки Бара лежит на животе, разглядывая основание уступа. Справа от его головы Сугияма увидел широкое отверстие как раз с круглым лицом Сакакибара величиной. Сугияма, став на четвереньки, подполз к Сакакибаре и заглянул в дыру. «Может это быть входом в пещеру?» По тону голоса Сугиямы можно было догадаться, он спрашивает не Сакакибару, а себя самого. Он не хотел обнадеживаться, чтобы потом разочароваться, и подавил возбуждение, которое уже начал было испытывать. Они полдня проходили, обшаривая горы, но все трещины, которые им удавалось найти, были такими, что в них едва ли можно было просунуть руку, а не то, что залезть целиком. Потому сейчас, стараясь не слишком увлекаться, Сугияма склонен был посчитать это отверстие всего лишь норой какого-то животного. Сакакибара с серьезным видом начал разгребать листья вокруг дыры. Постепенно открылся мягкий влажный участок земли, но Сакакибара продолжал работать руками. Некоторые признаки свидетельствовали о том, что, по-видимому, струйки воздуха проникали отсюда вглубь пещеры. Отверстие было не таким уж маленьким. Надежда Сугияма мало-помалу стала расти. В нетерпении, опустившись на землю, он достал складную лопатку и стал расчищать землю в нижней части дыры. Минут за десять ему удалось достаточно расширить отверстие, чтобы человек мог туда пролезть. Затем оба, один за другим, они просунулись туда по пояс и осмотрели открывшееся пространство, освещая его карманным фонариком. «Мы сделали это!» «Теперь-то никаких сомнений!» Сакаки Бара почти кричал от восторга. Сугияма тоже, наконец, позволил себе обрадоваться. По ту сторону дыры находилось безграничное пространство. Воздушные потоки, поднимавшиеся по склону утеса, засасывались в эту нору. Если напрячь слух, можно было различить где-то в темной глубине плеск воды. «Может быть...» Хотя Сугияма уже был уверен, что они нашли то, что искали, он по-прежнему говорил об этом с тенью сомнения. Не так просто найти пещеру, куда прежде не ступала нога человека. С тех пор, как у него два с половиной года назад родился сын, а особенно сейчас, когда жена ждала второго ребенка, вкус к приключениям у Сугиямы стал угасать. Ничего удивительного, с двумя детьми на руках он не мог больше, забыв всякую осторожность, гнаться за очередным острым ощущением. Он даже зарекся от совсем уж экстремальных приключений. Сугиями было за тридцать, и он видел, как его молодость начинает уходить, подступают зрелые годы, и временами его это мучило. Постепенно он научился лишний раз не давать газу на своем мотоцикле, чтобы избежать аварии, даже если мог еще немного прибавить газу и не превысить притом предельной на этой трассе скорости. Он начал вести себя так, только когда женился и стал отцом. Прежде такое было немыслимо. Отравленный навсегда этим радостным трепетом, он как будто искал опасности и до предела испытывал удачу. Лет в двадцать он жил только ради ощущения грани, жизни и смерти. Однако жажда приключений стала иссякать, когда он понял, как мало оставит жене и детям, если с ним что-то случится, так скудны были его сбережения. В свои 31 год. У него не было способа удовлетворить свою тягу к приключениям, столько дел нужно было переделать. Работа на прежнем месте в изыскательском отделе газеты, где он служил почти 10 лет, теперь не годилась. Поскольку увязнуть в рутине он не хотел, ему пришлось вертеться, как белки в колесе в поисках лучшей работы, лучших условий. Он научился по меньшей мере осаживать себя, а временами стал сверхосторожен. Сейчас перед входом в пещеру перед ним стоял выбор опять одернуть себя или осмелиться и проявить инициативу. Сугиям вынул карту местности, которая лежала в его рюкзаке, и навскидку определил их нынешнее положение. Кроме того, он сфотографировал пейзаж, чтобы они могли отыскать это место в будущем. Сакакибара, которого, разумеется, подобные дилеммы не беспокоили, попытался протиснуть в отверстие свое упитанное тело. Очевидно было, что он собирается попасть в пещеру. На них были хлопчатобумажные костюмы, а в рюкзаках кое-какое спелеологическое оборудование, но не такое, конечно, которое нужно для серьезной исследовательской работы. Сугияма пожал плечами и попытался оттянуть Сакакибару от входа в пещеру. Может, лучше нам подождать немного. Они собирались сегодня только поискать в горах входы в пещеры, а не обследовать их. Сугияма хотел сказать, что уже то, что они нашли вход в пещеру, удача, и что теперь пора возвращаться домой. Но у него просто не хватало физических сил оттащить Сакакибару. Да и сам он не мог отрицать, что очень заинтригован тем, что может находиться там, внутри. «Пути назад нет», — сердито фыркнул Сакакибара, стряхивая с плеча руку сугиямы. Сугияма рассерженно позвал его и замер в испуге. Он чувствовал, как что-то подступает изнутри, и он уже начинал сам себя уговаривать, Если не зайдем глубоко, если мы только кинем взгляд и сразу уйдем, если мы больше ничего не сделаем, ничего ведь не случится, а? Первые десять метров они могли только пробираться на четвереньках, один за другим. При свете фонарика Сугияма видел только зад Сакаки-бары и поворачивал вслед за ним. Задница загораживала весь тоннель Так что разглядеть что-либо впереди было невозможно. Сугияма вообще не понимал, как человек с комплекцией Сакакибары пошел в спелеологи. И он уже не знал, правильно ли сделал, пригласив Сакакибару на эту горную прогулку. Он же бесшабашный, а бесшабашность может стоить жизни. Сугияма знал Сакакибару года три, не больше. Он встретил его, когда вступил в общество исследователей пещер в Хатеодзе. Сугияма, еще в колледже, входивший в клуб путешественников, интересовался альпинизмом и водным спортом, расходуя на скалолазание и дайвинг свою молодую энергию. С годами, когда он стал работать, и на спортивные приключения не хватало уже ни времени, ни денег, он сосредоточился на пещерах, в которых соединялись оба начала – Суша и море. Навык скалолаза позволял ему карабкаться вверх и вниз на десятки метров. Более того, в пещерах непременно была вода, такова природа известняковых пещер, которые образуются вследствие размывов. А значит, и навык ныряльщика требовался, если только энтузиаст-спелеолог хочет исследовать течение кристально чистой воды. Иначе это невозможно. Едва Сугиями заинтересовался пещерами, как почувствовал, он попался на крючок. В Японии нет недостатка в пещеристых известняковых плато, да и совсем недалеко от центра Токио находятся девственные сталактитовые гроты, которые можно назвать обителью чудес. Так что исследование пещер стало не просто недорогим хобби, оно полностью удовлетворило его тягу к приключениям. Суть здесь не в том, чтобы излазать гроты, которые уже исследованы другими, а в том, чтобы первому ступить на еще девственные камни неведомых теснин. Слаще мгновения для спелеолога не бывает. Говорят, что тот, кто хоть раз испытал подобное, уже никогда не бросит этого занятия. Это предназначение. Пока они ползли на брюхи, Сугияма не мог точно сказать, В самом ли деле они в еще неоткрытой пещере? С ним такое было впервые. Перед этим он месяцами изучал карту. Все признаки, геологические черты, топография, извилистые русла рек все свидетельствовало о наличии в этом районе большой, неизвестной исследователем пещеры. Вчера вечером он говорил об этом с Барой по телефону. На следующий день было воскресенье, и они решили наугад побродить по горам в поисках этой пещеры. Они вышли из дому рано утром, ехали на машине часа два и припарковались на лесной дороге. Уже прошло несколько часов, как они покинули машину и отправились в горы. Они уже были в трех или четырех километров от дороги. В самом диком сне Сугияма не мог предположить, что вот так, на удачу, можно найти пещеру. Сугияма доказывал, что даже если они войдут в пещеру, идти дальше нельзя, пока не организуют как следует экипированную экспедицию с участием других членов клуба. Сакакибара с саркастической интонацией повторил слова как следует экипированные экспедиция, явно имею в виду, что это слишком сильное выражение меньше всего годится для их обычных групповых походов в гроты. Они оказались в зале с выгнутым сводом, по всей вероятности, образовавшимся из-за оседания грунта. Но как бы они ни тянули вверх свои фонарики, им не удавалось увидеть высшую точку этого купола и понять, Как она далека! Вероятно, высота ее составляла по меньшей мере несколько десятков метров от пола пещеры. Зала находилась в конце узкого тоннеля, и пока Сугияма и Сакаки Бара не оказались здесь, они не догадывались о том, как она огромна. А поняв, просто обалдели. Они были готовы ко всему, но эта зала превосходила их самые абсурдные фантазии. Известняк образуется в результате накопления остатков морских тварей. Следовательно, эти земли в далеком прошлом являлись дном моря. Поднявшись, они образовали сушу, которую позднее покрыли леса. Эрозия воздвигала в то время эту гигантскую пещеру с ее невероятными пропорциями. Сугияма в немом изумлении смотрел на свод, пораженный не столько размером пещеры, сколько тем невероятным сроком, который потребовался, чтобы она приняла такую форму. Потрясенный после молчания длившегося почти минуту, оба они одновременно заговорили. «Фантастика! Иначе это было не описать». Никаких сомнений, они открыли одну из крупнейших подземных пещер, когда-либо обнаруженных здесь. Меньше всего они могли предположить, что такая огромная зала существует под горами, где они бродили несколько минут назад. Восхищение рвалось наружу, из каждой поры их тел. «В такие-то моменты понимаешь, что никогда не бросишь это дело, правда?» Опьяненный удачей, Сакаки Бара насвистывал шаря в пещере светом своего фонарика. Его свист раздражал Сугияму, он казался неуместным. Обычно, равнодушный к манере Сакаки Бары, не в попад что-то насвистывать, Сугияма в этот момент нашел это настолько действующим на нервы, что дальше терпеть он просто не мог. Внезапно Сугияма почувствовал что-то неладное. Всегда есть риск, что, спустившись по запутанному ходу в широкую пещеру, спелеолог может забыть путь, которым он шел сюда. Сугияма вынул свой компас, поглядел на него, потом отметил направление на своей схеме. Но как только сделал это, до него дошло, что он поступает глупее некуда. В конце концов... Такие предосторожности необходимы только если ты собираешься идти дальше вглубь. Это уже слишком опасно для двух человек, которые вошли в только что обнаруженную пещеру с такой неподходящей экипировкой. Им стоило довольствоваться этим и двигаться обратно. Тем не менее, Сакаки Бара направился в конец пещеры, освещая стены своим фонариком в поисках дальнейшего пути. Он продолжал свистеть. Заполненное сталактитами помещение создавало необычно гулкое эхо. — Слушай, Сакакибара, пойдем-ка назад, — предложил Сугияма своему товарищу, который, согнувшись с азартом, рассматривал пол. Сакакибара наконец-то перестал насвистывать. — Смотри, здесь шахта. Не обращая внимания на то, что только что сказал Сугияма, Сакакибара стоял перед своей находкой с видом победителя похоже он еще меньше склонен был уходить отсюда чем прежде при слове шахта решимость у сугиямы тоже поубавилась потому что он был знаменит среди членов клуба исследователей пещер как лучший специалист по спуску в шахты сакаки бара и другие не могли с ним в этом сравниться подумав что ему стоит самому взглянуть, чтобы удостовериться в ценности находки, он небрежно направился туда, где горел фонарик Сакаки Бары. В огромной, по форме напоминавшей колокол, пещери, где они находились, не нашлось никакого другого хода дальше в глубину, кроме шахты, в которую Сакаки Бары направил луч своего фонарика. Нависая, стены пещеры там и сям соединялись со сталагмитами, выросшими из пола, должно быть, некогда здесь был ход, ведущий куда-то за пределы зала. Но он, вне всякого сомнения, забился осевшей породой. Подойдя к краю шахты, где Сакаки Бара нетерпеливо ждал его, Сугияма поглядел вниз. Шахта спускалась под небольшим углом, а не перпендикулярно земле. Кроме того, он увидел, что дальше она немного изгибается. Судя по форме, она не должна быть так уж глубока, и ее легко можно было преодолеть без канатов и лестниц. У Сугиямы пробежал холодок по коже. Он не мог сказать от страха это или от возбуждения, хотя покалывание в его жилах свидетельствовало скорее о нервной дрожи. «Ну, ты играешь?» — с усмешкой прошептал Сака как будто читал мысли Сугиямы. Оглянувшись назад, Сугияма еще раз сказал себе, что эта шахта — конечный пункт их пути. Вот только спустятся туда и назад. Ничто их не остановит. Войдя в круг света от фонарика Сакаки Бары, Сугияма оперся спиной о стенку шахты и, перебирая ногами по противоположной, начал спускаться. «Что там внизу?» — спросил Сакакибара, когда он был на полпути. Не отвечая, Сугияма остановился и навострил уши. До него донесся тихий плеск текущей где-то воды. Он вспомнил, что и при входе в пещеру различил такой же звук. «Воду слышу!» — едва он это сказал, как Сакакибара стал опускать в шахту свой массивный зад. «Я тут!» Сакакибара устремился вслед за Сугиямой. Его было не остановить. Шахта спускалась по пологой кривой, которая вела на другой уровень, где тоже находилась зала, почти такая же по форме, как эта. Она была гораздо меньше, но тоже напоминала колокол. Тонкий слой воды покрывал скользкие стены этой залы, и нужно было пощупать их, чтобы убедиться, что она в самом деле существует. Вода, сочащаяся из отверстия в потолке, стекала по стенам зала и уходила куда-то сквозь пол, не образуя ни единой лужицы. Это зрелище открылось сугиями, когда он осветил залу своим фонарем. Его хватило радость при мысли, что он первый человек на земле, который это видит. Такие моменты бывают раз в жизни, если вообще бывают. Чувство, пережитое в этот миг, заставило Сугияму забыть данный себе зарок. То, что вода не образует лужиц на полу, а стекает куда-то вниз, означает, что там может быть еще один просторный зал. Сугияма и Сакакибара начали искать проход в этот зал. Сугияма больше не осаживал себя, его осторожность как ветром сдула, и ему хотелось все новых и новых впечатлений увиденно искушало его, и он рвался спуститься в глубины земли. В одном месте Сугияма почувствовал легкий ветерок. Откуда-то поднимался слабый поток теплого воздуха. Сугияма подозвал Сакакибару, тот сдвинул брови, размышляя. Никаких сомнений, он тоже чувствовал это. Но они не обнаружили никакого отверстия. Ища, откуда этот поток мог взяться, Сугияма начал двигаться по зале, кожей ощущая движение воздуха. Так он оказался около углубления, на дне которого лежала груда камней, самые разные и большие, и маленькие. Он посвятил себе, чтобы определить свое местоположение. Углубление напоминало по форме круглый кратер. Сугиями пришло в голову, что оно и может быть ходом в нижний зал. Коли так, надо разгрести камни, под ними может оказаться шахта. Оба спелеолога начали выгребать камни и обнажили огромный валун. Они почувствовали, как уже более ощутимый, чем прежде поток воздуха уходит вниз под этот камень. Это он, без сомнения, закрывал вход в шахту. Сугияма и Сакакибара вдвоем попытались приподнять камень. Открылась часть круглого отверстия шахты. Как только они отпустили валун, тот опять закрыл отверстие. Тогда они решили действовать иначе. Сдвинув валун в сторону, они закрепили его в стенном проеме, чтобы он не упал. Теперь отверстие шахты было полностью открыто. При каждом движении любого из них... Камни из-под ног падали в шахту, и среди сталактитов звук их падения отдавался эхом, как гром. Оба ждали, пока все камни попадают и все успокоится. Не хотелось бы, чтобы камни сыпались на голову, когда они будут спускаться в шахту. Сугияма вдруг подумал, теперь, когда они зашли так далеко, пути назад может не быть. Он решил продумать все до конца. Обвязав канат вокруг торчащего земли камня, Сугияма опустил другой его конец вниз. Хотя он и без страховки мог скорабкаться вверх по шахте, он хотел быть уверенным, что все предосторожности для обратного пути соблюдены. «Жди здесь!» Сугияма отдал это приказание мягким тоном, но все же это была команда. Хотя они и были ровесниками, Сакакибара имел больший членский стаж в обществе исследователей пещер, потому-то он и запнулся, прежде чем кивнуть, услышав приказания от Сугиямы. Но хоть его позиции в обществе и были не слишком прочны в чисто техническом отношении, Сугияма превосходил Сакакибару. Один из них должен был остаться наверху, чтобы проследить за канатом, и для этой цели лучше годился Сакакибара. Опустившись в шахту, Сугияма опять ощутил какие-то дурные предчувствия. Он приписал это раздражающему насвистыванию Сакакибары. Тот с прохладцей смотрел на него в дыру, все насвистывая себе каким-то надтреснутым посвистом. Слишком он, Сакакибара, был расслаблен, и Сугияму невольно охватывали скверные предчувствия при виде этой беспечности. Поставив ногу на какой-то уступ, Сугияма решил передохнуть. Он стал припоминать дурные предзнаменования, которые его смущали. Он находился в известняковом гроте, куда точно не ступала нога человека. И все же внезапная вспышка интуиции говорила ему, что некогда, давным-давно, кто-то сумел попасть сюда, как он нынче. Это впечатление формировалось бессознательно, просто глаз ловил некие признаки. Он поднес свой фонарик поближе к стене. Чем больше он ее осматривал, тем очевиднее проявлялась ее необычность. На красных известняковых стенах виднелись подтеки серой глины. Он протянул руку, чтобы ощупать поверхность. Фактура резко отличалась от других стен пещеры. Сделал ли это кто-то намеренно? Нет, не похоже. Это походило на те же отпечатки глины, только оставленные не его спиной, а того, кто спускался по шахте, как он сейчас. Если кто-то уже проходил этим путем, его спина могла измазать стену. Сугияма чувствовал, что его энергия стремительно иссякает. Единственная причина, по которой он пустился в эту авантюру, вера, что никто прежде не бывал в этом гроте. Одно дело быть первым, и совсем другое. вторым Решив, что как раз сейчас самое время, он позвал Сакаки-бару. Но когда он закричал, в лицо ему ударил град мелких камней. Он немедленно закрыл свой шлем руками, защищаясь. Когда камни перестали падать, он увидел, как тучная фигура в синем нависает над шахтой. Наконец в проеме появилось лицо Сакаки-бары, закрыв с собой выход. «Слушай, Сакаки-бара!» — начал он. «Держись, я иду», — И Сокаки Кибара, ничего не слушая, начал спускаться ногами вперед по шахте. «Нет, не ходи сюда!» Эти слова опоздали на несколько секунд. За потоком камней последовал громкий звук, короткий стон и ужасный треск ломающихся костей. Затем камнепад сразу прекратился. Нижняя часть Сакакибары торчала из шахты, не давая Сугияме в полной мере увидеть и осознать случившуюся катастрофу. — Что произошло? Его голос дрожал, потому что он понимал уже, что дела обстоят очень скверно. Сакакибара ничего не ответил, но вместо этого из шахты раздался еще один короткий стон. Сугияма подлез под висящие из дыры ноги Сакакибары. Просунув фонарик в щель между поясницей Сокаки Акакибарой и стенкой шахты, он поглядел наверх. К его удивлению, шахту завалил валун. Сугияма остолбенел от увиденного. Немного придя в себя, он пожалел, что они не закрепили валун как следует. С каждым камнепадом тот оседал под действием своего собственного веса и в конце концов вернулся в первоначальное положение — при этом свалившей Бари на голову. Слишком суровое наказание для того, кто всего-навсего покинул свой пост. И все же Сугияма не мог не поддаться искушению обругать этого козла. Луч его фонарика осветил бледный подбородок Сакакибары, под которым сильно напряглись мышцы шеи. Его голова была зажата между стенкой шахты и камнем так, что лица от носа и выше Сугьяма видеть не мог. Некоторое время Сугьяма смотрел молча, не веря своим глазам. Его ноги тряслись, и он чувствовал тошноту. «Ты в порядке?» — пытался спросить он, но слова не слетали из его пересохших губ. И все же реальность была слишком очевидна. Никакие слова больше не имели значения. По шее его товарища рекой струилась кровь. Сугияма коснулся ноги Сакаки Бары, намереваясь проверить, есть ли признаки жизни, но внезапно тело изогнулось и начало дергаться. Такие неестественные движения могли быть только пляской смерти. Отведя глаза от омерзительного зрелища, Сугияма поежился и ощутил во рту привкус желчи. Теперь уже не оставалось сомнений, положение отчаянное. Это все равно, что попасть в люк, на котором крышка весом в тонну. Сугияма был как крыса в ловушке.